Номер 65. Препарируем монстра. Строение черной дыры. Если разобрать черную дыру на кирпичике, то можно обнаружить три составляющие, которые в нее входят. Прежде всего, горизонт событий. Так называется граница черной дыры. Вторая составляющая — суть черной дыры, находящаяся в самой ее сердцевине. Сингулярность. Здесь пространственно-временной континуум настолько искривлен, что превращается в бесконечность. И, наконец, вещество, попадающее в черную дыру и подвергающееся действию сингулярности. Тело, попавшее за горизонт событий, падает в центр дыры и уже никогда не сможет выбраться наружу. Размер горизонта зависит от массы черной дыры. Например, звезда, масса которой была в три раза больше массы Солнца, превратившись в черную дыру, будет иметь горизонт событий диаметром 18 километров. Это самая маленькая черная дыра. В центре нашей галактики находится черная дыра диаметром 6 миллионов километров. Она могла образоваться из звезды или нескольких звезд массой в миллион Солнц. Если бы можно было сделать черную дыру из нашей Земли, а это невозможно, потому что она является планетой и весит слишком мало, то ее горизонт составил бы 2 сантиметра в диаметре. Вещество, приблизившееся к горизонту событий, притягивается черной дырой и начинает стремительное движение внутрь нее. Перейдя за горизонт, оно затягивается в центр. Туда, где находится вещество бесконечной плотности и вливается в него. Привычные нам фундаментальные законы физики в этом месте не действуют, а какие действуют современные науки точно неизвестно. Одно можно сказать с определенностью: пространство, попадая в черную дыру, меняет свою природу, время искажается, вещество претерпевает невероятные изменения.